Глава девятнадцатая Короткий день померк. Уже солнце, выбившееся, наконец, на мгновение из-за туч, косо позолотило лес и кусты, пробежало по истоптанному до черной земли, окрашенному кровью полю с кучами изрубленных тел, и, загрустив, смеркло, утонуло в синей закатной дымке, а с востока, охватывая небо, надвигалась лиловая темнота в сумерках конница продолжала преследовать бегущих и уже окончательно потерявших строй вражеских ратников в три пути и вчело и справа и слева бой оканчивался избиением кони то и дело спотыкались от трупы густо усевшие снег остатки немецкого войска укрылись за стенами раковара Пешие новгородские ратники останавливались, окликали товарищей. Кто-то, подъехав, спрашивал, не видали ли посадника. Нашелся раненый, который видел его в полдни среди боя. Несколько человек с факелами отправились тотчас искать. То там, то здесь зажигали костры, скликали и пересчитывали своих. «Перх! Наум! Агафонка!» «Здесь я. Грик, Кулба, Афрамеец, Филимон, убит. Васка, убит. Шестник, Абакунец, живой, видали его. Шестник, ты где, Шестник? Тута! Акиш, я. исак здесь. Сесой!» Убили Сесоя. Токарь! И его убили. Панарья! Здесьа! Милошка! Я! Юрко! И Юрко с нами! Хоть то живы! Илья! Тудор! Местята! то Не кричи! Убили у нашего. В полутьме звякало оружие. Стонали раненые, тяжко ржали раненые кони. Внезапно пронеслась весть, что на зади, в товарах немцы... «Где? Где? Куда?» спрашивали друг друга, устремляясь назад пешие ратники. В темноте кричали, из-за реки, из своих собственных товаров бежали люди, вопили. «Спасите!» Вторая немецкая свинья Стояло в товарах. Начинался грабеж. Поднялось смятение. Грязные, перевязанные кровавым тряпьем люди кинулись нестройно к реке, ругаясь, на ходу подбирая оружие. Метались факелы. Их пляшущий свет и отблески костров увеличивали сумятицу мечущихся теней. — Куда? Куда? Стой! — бился отчаянный крик. Распихивая бегущих, прискакал на гнедом тяжелом коне Семьюн. За ним пьяный от усталости Елферий. Врезались в толпу. «Стой!» Кто-то ударил кулаком по морде Семьюного коня. «Ты немцев ко кресту водил! Твою мать!» Конь захрапел, попятясь. «Куда? Стой! Стой!» Срывая голос, кричал Елферий. Его, наконец, узнали. Толпа росла. Перебредшие реку, нехотя, возвращались назад. «Разобьют! Толпой! Куда? Ночь! Сметемся! Побьемся сами! Утро! Света жди! На заре ударим!» Елфирий вертел коня во все стороны. «Хрипло!» — уже сорвал голос. Повторял одно и то же. Толпа примолкла. Надсадно дыша, подскакал старик Лазарь, стал рядом. Вдали шумели подбегавшие, хрустело и скрипел снег, тяжко дышали. Пламя костров плясало на бородатых, красных, от огня лицах, на оружии. — А ночью немцы товары разобьют! — спокойно и громко сказал кто-то в толпе. И, казалось, все пропало от этих слов. Вновь дружно заревели от ярости стихшие было мужики. Неслышные в этом реве Симьюн, Елферий и Лазарь вертели коней. Лазарь врезался в толпу, размахивал руками, тряс бородой, бил себя в грудь, сорвал шелом кинул под ноги коня. Седые волосы разметались по плечам, поднял обе руки вверх. — Меня убейте! Сыновец у меня там! Вас деля! — успокоил. Ночь опустилась на поле. Горели костры. Кто, подстелив еловые лапы, кто шубу, кто прямо на снегу, лежали и сидели мужики. Между спящих и дремлющих людей ходил остороже. То и дело глухо тыпотали в темноте конные, объезжая стан. У простого костра сидели сегодняшние воеводы новгородского полка. Задремывающий лазарь, надломились силы дрожал от холода всхрапывал клонясь к огню старые глаза слезились отражая пламя семьюн гаврила пронич двое оставшихся в живых федор и борис кожичи елферий спал лежа на земле подстелив на снег по многие не сняли броней дремали сидя в оружии ждали у утра боялись за ночь к костру Поплутав меж огней, то и дело подъезжали конные, подходили пешие. Подскакивали гонцы от князей Святослава с Михаилом, от Дмитрия. «Давмонд сам подъехал, тяжело!» Тоже сказалась усталость. Соскочил с коня. Протягивая руки к огню, глядя в пламя, он немногословно урядился с проснувшимся Елферием о выступлении. «Ускакал!» Принесли стонущего в тяжких ранах твердяту. Твердята бредил, мотая головой, кончался. Положили у костра. В полголоса спрашивали о посаднике. С полудня его никто не видел. Не было Никифора Родятинича, Ивача, Жирослава, Полюда, Ратислава Балдыжевича, Тысяцкого контрата Каждая новая весть прибавляла бремя потерь. Сменившийся опять ветер нес с моря ростепель и туман. Елферий встал, стряхнув одеревенелость сна. Соратники, прикорнувшие у костра, не шевелились. Лазарь спал. Уходился старик. Елферий прикрыл его своей епанчой и пошел по стану проверять сторожу. Люди спали у потухающих костров. Некоторые метались во сне. Хрипло закричал мужик, заставив Елферия вздрогнуть. Видно, привиделось во сне что. Стонали раненые. Женщина, подобрав подол, несла бадью с водой. Мельком взглянула на Елферия. Морщинистое усталое лицо. Волосы выбились из-под платка. Поправляя, улыбнулась, кивнула Елферию. Как будто ободряла, может, по привычке ободрять раненых. С мужем должно приехало, в повозниках, как и выбралась из товаров. Невольно ускорил шаг, сжал кулаки, вспомнив свое вчерашнее, все равно. Подходя к реке, услышал в тумане оклик, подошел. Сторожа переминались с ноги на ногу. В утреннем холоде пробирала дрожь. — Не пора ль, воевода, светает? — Светало. Елферий поглядел на сиреющее небо, на внимательно ожидающих ответа мужиков. «Как за рекой?» «Тихо в товарах!» «Спят ли? Отступили ли?» Добавил второй голос. «Буди!» — решил Елферий. Заиграли рожки. Заспанные люди подымались, разминая затекшие члены. В тумане началось повсюду смутное шевеление. Окликали друг друга, торопливо жевали хлеб, строились. Когда Елферий вернулся к своему костру, уже никто не спал. Ржали лошади, запоздавшие подвязывали брони. Лазарь, повеселевший в шишаке, чужом. Свой так и потерял вчера. Хитро поглядел на Елферия. — Почнем, что ли? — протянул кусок хлеба. — Мясо съели. «Доле бы ходил воин, так и вовсе натощак в товары пошел», — поддразнил он Елферия. «Тебя князь Дмитрий прошел». «Где он?» — ускакал к своим. «Стремянный нашелся», — подвел коня, радостно глядя на господина. «Рад был дурак, что жив и самый господин. Думал, придется искать среди мертвых». Гаврила Пронич Садко и Семьюн уже ускакали равнять ряды. Елферий доел хлеб и поскакал вслед за Семьюном в чело войска. Перекликаясь в тумане, перешли к иголу, и все убыстряя и убыстряя шаг, двинулись к товарам. Стремительно, грудью вперед, промчались конные ратники. Черный, курчавобородый, красавец Федор Кожич подмигнул Елферию и, оскалив зубы, Вырвал кривую татарскую саблю. Вслед за ним, так молча опуская копья и вырывая прямые клинки русских мечей из ножон, на ходу смыкаясь в плотный конный таран, пролетели верховые его дружины. В тумане глох топот коней. Прошли еще несколько сажен. В расходящейся мгле показалась верховая сторожа. Они махали руками. «Ушли!» «Никого нет!» Подскакивая к Елферию, сообщил запыхавшийся верховой. Сразу обмякло напружинившееся тело. Жалость, что не удалось отомстить, и облегчение одновременно нахлынули на него. Он повернулся к пешим ратникам и крикнул, возможно, веселее. «Убежала свинья! Не дождалась свету! Вдал плечи немцы!» «Победа!» Разрозненный, нестройный гул голосов ответил ему. «Верно. У всех было это смешанное чувство жалости и облегчения». Вступили в разгромленные товары. Все было разбито, разграблено, изувечено. Там и сям лежали тела посеченных людей. «Вот старик, жонка, мальчик». Елферий отвернулся. Конь, храпя и кося глазом, осторожно обходил мертвых. Где-то раздался стон. Туда заспешили сразу несколько человек. Из кустов выбирались разбежавшиеся повозники. Конные дружины Дмитрия, Давмонта, Святослава ушли догонять врага. Федора с его ратниками тоже нигде не было видно. Кинулся вослед немцам. — Теперь не догонишь. «Далеко утекли», — подумал Елферий. Лазарь ехал среди телек, сгорбившись, глядя меж ушей коня. Жевал губами, дергалась седая борода. Вчера с полудня отправил раненого, чудом вырванного из сечи племянников, товары. Думал оберечь мальчишку и теперь не находил даже тела. «Неужто увели с собой?» горько думал старик вспомнил как вчера останавливал толпу разъяренных мужиков прав ли я был господи подумал взвесил сумрачно покачал головой да прав не мог же погубить войско за зря